Мне могло быть неловко, но телефонные звонки, зуммеры, затворы камер, фотовспышки, звук мувиолы, примечание «звукомонтажный аппарат», конец примечания, щелкающие слайды и больше всего печатные машинки и голоса на расшифровываемых записях, все это меня подбадривало. Я знал, что работа идет, даже если я не понимал, чем она закончится». Я завидовал каждый раз, услышав, что какой-нибудь, малобюджетник вдруг сорвал банк, нашел деньги у кого-либо, кто его теперь вообще не трогает и позволяет заниматься искусством. Я все еще считал наши фильмы, которые населяли обнаруженные нами странные, забавные люди, уникальными, и не мог понять, отчего какая-нибудь большая студия не займется нашим продвижением. Главный вопрос, который все и всем задавали на фабрике. «А вы не знаете кого-либо, кто может расшифровать записи?» Абсолютно все записывали друг друга. Машины проникли даже в сексуальную жизнь. Всякие дилды и разнообразные вибраторы. А теперь они нацелились и на социальную область своими магнитофонами и полироидами. Обычная шутка у нас с Бриджит была такая. Мы все телефонные разговоры начинали словами «подожди, пожалуйста» и бежали подключиться и начать запись. Я доводил себя до истерики только ради того, чтобы получить хорошую пленку. Раз я теперь мало выходил по утрам и вечерам, то проводил кучу времени на телефоне, сплетничая, нарываясь на неприятности, собирая идеи и пытаясь понять, что происходит, и записывая все это. Проблема в том, что расшифровывались записи долго, даже если кто-то работал полный день. В ту пору даже машинистки делали собственные записи, говорю же, все этим занимались. Трудно поверить, что совсем немногие журналисты записывали интервью. Они приходили со своими блокнотами и ручками, отмечали ключевые слова и дома дописывали по памяти. Конечно, утверждая, что все записывались, я имею в виду всех наших знакомых. Остальные совсем не занимались этим. Мало того, увидев магнитофон, начинали нервничать. «А что это? А зачем ты записываешь? Как ты хочешь это использовать?» и так далее. Благодаря записям открылись новые возможности для интервью с разными знаменитостями. И так как мы давно не снимали, я решил выпустить журнал одних только интервью. Как раз в то время Джон Уилкок спросил, не хочу ли я выпускать с ним газету. Я согласился. Джон уже издавал на газетной бумаге журнал новостей и другие сцены, так что у него было все типографское и печатное оборудование. Вместе осенью 1969 года, Мы выпустили первый номер журнала интервью. Газеты и журналы без конца присылали репортеров, чтобы делать статьи о нас, и мы старались всегда найти кого-нибудь, на ком они могли бы сосредоточиться. В конце года это была Кенди Дарлинг. Она признавалась им, что у нее с нами контракт на несколько картин, и начинала придумывать название «Блондинка в беде», «Новенькая в городе», «За спиной ансамбля», чтобы не пришло ей в голову. Даже снимаемые фильмы без передышки всех бы не использовали. Мы получали рекламу в тысячи долларов на фильмы, которые не собирались выпускать, со звездами, которых не стали бы приглашать. Плоть очень успешно шла с октября 1968 по апрель 1969 в Геррик-театре на Бликер-стрит. У Джо Д'Александра появились в городе поклонники. Помощник заведующего в Геррике, паренек по имени Джордж Абаньяло, Говорил, что замечает одни и те же лица, раз за разом приходящие посмотреть кино. И Кэнди тоже была просто блистательна в своей единственной сцене, где она сидит, очень женственная, на диване с Джеки и читает вслух старый киножурнал, пока Джерри делает Джоми Нет. Иногда, пока шла плоть, Джеки и Кэнди снимали комнату в отеле «Альберт» на углу 10-й и «Университи Плейс». К тому моменту Джеки окончательно вошел в образ – Под конец это были покрашенные хной в рыжий цвет волосы, темная помада и платья сороковых, заколотые большими брошками, включая самую любимую, маркозитовую, на которой было написано «Никсон». Когда его спрашивали, зачем он пошел до конца, он отвечал, «Намного проще быть чудаковатой девицей, чем странным парнем». Джеки женщину принять было несложно, потому что он устраивал настоящую комедию, Это только в свой промежуточный период он был совсем жалким. Где-то в 1968-м он начал принимать женские гормоны, и к лету, когда Пол снимал их с Кенди в плоти, находился в промежуточной то ли женской, то ли мужской стадии, но очень далеко как от первого, так и от второго. Брови у него были выщипаны, лицо густо напудрено, но это не слишком помогало, на подбородке пробивалась щетина, и виднелись красные точки от электроэпиляции. Многим знакомым королевам волосы удаляли студенты электротехнических школ, так было дешевле. Но самое ужасное в перемене пола не имеет отношения к внешности. Это голос. Джеки пытался изобразить женщину, как и многие другие, перейдя на шепот. Только беда в том, что из-за этого шепота королевы не звучали женственней, разве что отчаянней.